Глава двенадцатая. Гости. Миша приезжает даже еще раньше, чем мы все думали, и не один, а с Лизой. Это обычный субботний день, спустя чуть больше недели после выпускного. Входная дверь дома в золотом ручье хлопает, затем слышится возня в холле, заставляющая всю семью за столом на кухне недоуменно переглянуться. И через минуту на пороге возникает Миша с Лизой. Всем привет! торжественно объявляют они широченными улыбками, от чего мы все сначала давимся едой, а потом быстро моргаем, чтобы поверить, не привиделись ли они нам. Мама отмирает первой, подскакивает со стула и тут же несется в Мишины объятия. Не успевает мать отойти к Лизе, как на Мише уже визжат радости. — виснет Ира. «Вот так сюрприз!» Папа крепко обнимает и слегка приподнимает Лизу, а затем подходит поздороваться с Мишей. Последним сквозь толпу родни гостям пробираюсь я, как обычно запрыгиваю на Мишу сзади. Он, смеясь, скидывает меня. «Лёшка!» — прижимает к себе. «Ты, кажется, еще на полголовы вымахал!» Поверх Мишиного плеча я смотрю на Лизу, которая сейчас обнимается с Ирой. Она ловит мой взгляд, улыбается и кивает головой. Я киваю ей в ответ. Мои отношения с Лизой всегда были из разряда «Привет пока». У нас разные матери, приличная разница в возрасте и полное отсутствие общих интересов. Вдобавок ко всему Лиза с нами не жила а лишь изредка оставалась ночевкой и почти никогда не ездила с нашей семьей в отпуск. Сырые она дружит, у них разница поменьше и есть о чем поболтать. С Мишей же у нее всю жизнь была взаимная неприязнь, пока он не узнал, что родители его усыновили». «А вы почему не сказали, что приедете?» спрашивает папа. «Мы бы вас встретили, подготовились». «Мы спонтанно решили», – отвечает Миша. «Думали, где провести свадебное путешествие и решили, что проведем его дома с вами». На кухне воцаряется гробовое молчание. «Свадебное путешествие?» – недоуменно уточняет мама. «Да». Миша разводит губы до ушей и притягивает к себе счастливую Лизу. «Мы три дня назад поженились». Родители растерянно переглядываются, Ира открывает рот что-то сказать, но тут же захлопывает его. Я во все глаза таращусь на брата и его уже жену, и только сейчас обращаю внимание, что на их безымянных пальцах появились обручальные кольца. «Но...» – бормочет мама. «Как же так? Почему вы нам не сказали...» и снова растерянно смотрит на папу. «Мы хотели, чтобы это был только наш день», объявляет Лиза и еще плотнее прижимается к Мише. «Сын женился? А меня не было!» У родительницы на глазах выступают слезы. Кажется, до Миши доходит, что их поступок был по меньшей мере эгоистичен. Он выпускает из рук Лизу и делает шаг к матери. «Мам!» обнимает ее. «Прости, пожалуйста, что не пригласили», целует в щеку. «Но мы можем отметить дома в семейном кругу». Мама так и остается поникшей. Отец еще раз обнимает Лизу с Мишей, теперь уже поздравляя со свадьбой. Мы с Ирой тоже их поздравляем. Я даже чмокаю Лизу в щеку. «Ну, я думаю», отец переводит взгляд на маму, «отметить действительно нужно». Грустная родительница кивает головой и медленно возвращается к столу. Мы тоже расходимся по своим местам. Миша с моет моют руки в раковине на кухне, накладывают себе омлет, наливают кофе из кофеварки и садятся с нами за стол. «Так а как вы поженились?» – спрашивает Ира, отправляя в рот ложку йогурта. «Расписались в ЗАГСе в Лондоне, пообедали в ресторане и пошли домой». Отвечает Миша. «Лиза, а у тебя было белое платье?» Не унимается сестра. «Нет». «А в чем ты тогда была?» Удивляется Ира. «В одном из своих обычных платьев». «А твоя мама знает?» Спрашивает отец у Лизы. «Он имеет в виду свою первую жену, Лизину мать». «Я сказала ей на следующий день после того, как мы поженились». Мы сейчас немного отдохнем после самолета и вечером поедем к маме. Они с Артемом и Костей ждут нас. Артем – Лизин отчим. Костя – ее младший брат по материнской линии. Эти люди Лизе всегда были ближе, чем наша семья. Оно и понятно. После того, как папа развелся с ее матерью, Лиза осталась жить с родительницей и ее новой семьей. Отец медленно помешивает кофе. По его лицу очевидно, ему неприятно, что своей матери Лиза сказала о свадьбе с Мишей, а ему нет. «Блин, ну что вы все как на похоронах?» – восклицаю я, чтобы поддержать брата. Видно, что и он немного расстроился из-за реакции родителей. «Это же классно! Миша и Лиза теперь муж и жена! Ура! Надо выпить!» Ира слегка смеется, заражая своим смехом и остальных, даже маму. «Ладно», – папа наконец-то улыбается. «Это действительно нужно отметить. Не каждый день дети женятся. Как насчет ресторана и гостей?» И вопросительно смотрит на Мишу с Лизой. «Так не все же еще знают, что вы меня усыновили», – отвечает брат. Пару месяцев назад Миша приезжал из Лондона и менял документы, чтобы официально больше не значиться папиным сыном. Таким образом, юридически они с Лизой больше не родственники, но знают об этом далеко не все. Я бы даже сказал, что вообще почти никто из знакомых не знает о том, что 25 лет назад родители усыновили Мишу. Но мы все знаем, а семья у нас большая. Токаревы знают, Кузнецовы знают. Услышав последнюю фамилию, я напрягаюсь. А коллег с работы зачем звать? Я их и так каждый день на работе вижу. Надоели уже. Я бы пригласила несколько друзей. Лиза вопросительно смотрит на Мишу. Ярослава и несколько девочек из универа. Ну, я бы еще тогда Сеню позвал, отвечает он ей. «И мы обязательно должны купить тебе белое платье», восклицает Ира и чуть ли не подпрыгивает на стуле, чего Лиза закатывает глаза. «А Кузнецовы зачем нужны?» Стараюсь спросить как можно более безразлично. Папа удивленно на меня смотрит. «А как же без Кузнецовых?» «А что, без них свадьба Миша и Лиза не будет свадьбой?» Произношу, пожалуй, слишком резко. Отец хлопает глазами, растерявшись от моей реакции. «Леша, какая муха тебя укусила?» Папа повышает голос. «Егор – мой ближайший друг. Мы с ним в одном классе учились, потом в одном институте. Я не могу не пригласить Кузнецовых на свадьбу своих детей». «Понятно», – бросая на стол скомканную салфетку, чувствуя на себе пристальный взгляд Миша но и мог бы сейчас по-братски прийти мне на помощь и заявить отцу, что не хочет видеть Кузнецовых на своей свадьбе. Нет же. Сидит и молчит. А потом еще наверняка лекцию мне прочитает. А красотка Наташа уже вернулась из Франции. Как бы невзначать замечает Ира и делает глоток кофе. Я столкнулась с ней вчера на улице. Она сказала, что познакомилась в Париже с каким-то мужиком который предложил ей стать фотомоделью. «Чего? Отец ей никогда не разрешит», – категорично заявляю. «Пф», – фыркает Ира, – «я тебя умоляю, она его и спрашивать не будет». «Что-то не припомню, чтобы Егор когда-то что-то запрещал Наталье», – смеется мама. «По-моему, она там веревки своих родителей вьет». Доля правды в маминых словах есть. Дядя Егор относится категорически подозрительно ко всем ухажерам Наташи, Но с Варламовым он каким-то образом весь десятый класс простречалась. и Ее отец ей позволял. «У нас был ночной перелет. Надо отдохнуть немного», – Лиза зевает. «Вы на сколько приехали?» – уточняет папа. «На две недели». «Тогда ресторан в следующую субботу?» «Ну, давайте в следующую», – отец согласно кивает. «Зная свою семью, могу с уверенностью сказать, что празднование бракосочетания Миши и Лизы не будет скромным семейным вечером. Человек тридцать точно наберется, что уже немало. И что-то мне подсказывает, что на этой свадьбе будет очень весело в переносном смысле».